Глава 30. Мы были в чужом доме и пришли без приглашения. Несмотря на то, что мы хотели уже кого-нибудь встретить, чтобы прояснить ситуацию, всё же напряглись. Отложили еду, Кайран даже за клинок взялся, на всякий случай. Мора вздохнула и размяла кулаки. А я стояла и думала, что я за бесполезность. То есть я же думала, что тоже дочь дракона но никаких способностей у меня не было. Что я сделаю? Позорно убегу? Моей конечной целью было не просто попасть в Дом драконов и стать его частью, а научиться магии. Ведь именно об этом рассказывала Юми, так ведь? Если честно, тайно я надеялась, что драконы просто отгородились от мира людей, и когда мы попадём сюда, они будут нас ждать. А на деле молнии заискрились сильнее, а потом... Раздался пронзительный крик. Вспышка была такой резкой и быстрой, что даже Кайран дёрнулся. Но я узнала. Омут! Обрадовалась, наблюдая за тем, как сокол набрал высоту и взлетел высоко-высоко. «Как он?» Мора задрала голову, поставив ладонь козырьком. «Разве он может совершать переходы?» «Я видела его. Он летал над нами, когда мы уходили», — рассказывала я. Но я не думала... Мягко улыбнулась, что он полетит за мной. Кайран убрал руку с клинка и заметно расслабился. «Кто бы ни пошел!» — хмыкнул он, и я смущенно захихикала. «Значит, портал может пропустить дикую птицу, но не принца-дракона». «Вообще, это странно. Мора поддержала идею. Дом драконов? Он по определению должен был впустить его». Да, это так, но нам по-прежнему не хватало информации. А омут всё кружил где-то над нами в небе и призывно обращал на себя внимание. «Его надо покормить», — заключила я. Подождала секунду-другую для приличия, а потом медленно повернула голову и взглянула на Кайрана. Он догадался обо всём заранее. Никакого мяса мы с собой, естественно, не брали, только ту еду, которая быстро не испортится. Так что моё предложение имело вполне очевидный подтекст. «Ещё не стемнело», — заключил Кайран. «Пойдём охотиться». По нему было видно, что он не очень-то рад этой идее. «Но ведь мы не только для омута будем охотиться, правильно? Нам тоже еда пригодится». «Я пока осмотрю здесь всё», — сообщила нам Мора. «Поищу, что есть внутри». «Встречаемся тут, если что». Назначила этот перекрёсток пунктом сбора — Мора кивнула, а я вновь заметила на её лице улыбку. Ей было всё равно, что здесь мы никого не встретили. Она будто чувствовала себя как дома. Мы с Кайраном побрели вдоль домов, по галереям, переходам и верандам, которые казались бесконечными. Что неудивительно. Но чем дальше мы двигались, тем больше чувствовалась разница с тем же дворцом в Ладане. Это место было предназначено для драконов — Здесь они жили, учили людей. Это их дом. Каждая дорожка или галерея достаточно широкая, чтобы пролетел дракон. Вскоре у меня голова начала кружиться. Мне казалось, стены, полы и даже крыши вымощены драконьей чешуёй. Если смотреть прямо, то видишь обычные бумажные двери, деревянный пол под ногами. Но в лучах солнца краем глаза я будто улавливала нереальные отблески. Решила понаблюдать за Кайраном. Похоже, он тоже был озадачен творящимися метаморфозами. «Ты тоже это видишь?» — улыбнулась, догоняя, потому что засмотрелась и отстала. Кайран это заметил и дождался меня. Порой он сам увлекался, разглядывая всё вокруг. «Это особое место», — хмыкнул он. «Ещё бы кого-нибудь встретить для разъяснений». «У меня есть теория». Подпрыгнула от радости, будто от утверждение Кайрана, место приобрело ещё больше волшебных свойств. Возможно, кто бы здесь не обитал, а это может быть правдой, он просто ушёл. На время. Тут довольно скучно сидеть в одиночестве, вот и... вздохнула. Я очень надеюсь на Синеволосова. Кайран... Кайран кивнул, потом заметил, что я снова отстала, задержавшись у бумажной двери, разглядывала её и притормозил. Поразительно. Но даже бумага как будто была сделана из волшебной чешуи. Странная иллюзия. Ведь на ощупь бумага была просто бумагой. Интересно, как здесь вечером? Разве он уже не должен был наступить? Где-то над головой вскрикнул омут, и я спешно догнала Кайрана. Ты права, поддержала на мою идею, когда мы двинулись дальше. Возможно, этот синеволосый. И правда отсюда. Дракон кивнула, и только сейчас сообразила, куда мы направляемся. Просто вспомнила расположение строений во дворце Ладана и очень удивилась, понимая, что Кайран будто бы не просто ищет выход. Он знает, куда именно направляется. «Ты идёшь так уверенно?» заметила я, нахмурившись. Кайран мне улыбнулся и взглянул через плечо. «Помнишь, я рассказывал тебе про мои сны?» Напомнил мне он. Я кивнула. Так вот, мне снился дом драконов. Как? Я даже замерла на месте от удивления. Кайран тоже притормозил и обернулся. Это тебя надо спросить. Вернул он мне мой вопрос. Ты меня здесь водила. Теперь уж я совсем потеряла дар речи. Кайран за мной с удовольствием наблюдал. Представляешь, моё удивление, — заметил он. Значит, я водила тебя под дому драконов? «В твоих снах? Жаль, что ты не помнишь». Хмыкнув, Кайран сделал шаг вперёд, но дождался, когда и я пойду за ним следом. Нам было здесь весело. «Хочешь сказать, что сейчас тебе со мной скучно?» — повела бровью. «Подожди, а что мы делали?» «Кайран!» Я вспыхнула, догнав его и заглянув в лицо. Он так загадочно улыбался, можно было предположить всё, что угодно. «Вон там уже выход», — указал он. Это нечестно. Надулась тут же я, поравнявшись с ним. Это мои сны. Судя по удивлению, ты в них не заглядывала. Так что ещё как честно, — лукавил Кайран. Я предполагал разное, но думал скорее о дворце в Ладане. Во сне, конечно, всё было немного по-другому, больше драконьего. Но только когда узнала о доме драконов, всё понял. И, как я и ожидал, ты привела меня сюда. Не совсем я... «Скорее Юми», — поправила. «Колдунья Камелия была частью плана», — не сдавался Кайран. «Раз тебе так важно, чтобы это была я», — пожала плечами. «Но я хотела спросить вот о чём. Ты говорил, что в твоём детстве тебе повстречался дракон, и он отправил тебя, как мы уже знаем, к порталу, ведущему в Дом драконов, так?» «Так я думал раньше», — Кайран кивнул, но теперь не уверен. но это был «Не синеволосый», — на всякий случай уточнила я. «Нет», — покачал головой он. «Однако, если это был дракон, почему он отправил меня не в Малахитовый лес?» «Может, потому что мне было 12 предположил Кайран. Я улыбнулась, он тоже хмыкнул. «Но я не собирался сразу отправляться. Сначала обучился на погонщика». «Поняла, поняла», — закивала, снова поравнявшись с ним. «Если бы он был драконом...» Он бы знал, что порталы закрыты, но он не знал, как и Юми, что наталкивает на мысли. Но заводит снова в тупик. Он не знал о порталах, но отправил тебя к ним. Ты ведь знаешь своих родителей?» Кайран кивнул. «Да», — подтвердил он, — «я был единственным ребёнком, но точно знаю, что ни папа, ни мама не были драконами. Это на случай, если ты всё ещё считаешь меня таковым». «Вообще-то нет, ведь погонщики изначально были людьми», — вспомнила я. «А значит, ты по определению не мог им быть. Но знаешь что? Я вот думаю...» «Хорошо, предположим, небесный нектар притаился в недоступных уголках Лайона. Но ведь драконы могут становиться людьми. Почему в форме человека дракон не мог оседлать дракона и не собрать нектар? Почему нужны были именно люди?» Кайран медленно улыбнулся мне уголками губ. «А я раньше как-то об этом не задумывался», — признался он. «Но ты права. Это бы имело смысл. Мы явно чего-то не знаем. У кого ты обучался этому мастерству?» — поинтересовалась. «У погонщика», — ответил Кайран. «Мой наставник, Тензу Сей, рассказал о семье, где из поколения в поколение продолжают передавать мастерство покорителей небес». Так ещё в старину называли «погонщиков драконов». Когда Тензусей рассказал мне об этом, я в это мало верил, но, к своему удивлению, когда пришёл и попросил меня обучить, мне не отказали, будто только меня и ждали. Так я обучился этому мастерству. «Думаешь, Тензусей их попросил?» — предположила я. Кайран лишь пожал плечами. «Мы с Тензусеем были знакомы не так долго», Всего-то пару недель, но он изменил мою жизнь и задал направление, — подметила. Кайран кивнул. Без него я бы здесь не оказался. Мы, наконец, добрались до главных ворот и сразу вышли за них. Стены здесь тоже отгораживали дом драконов, но они были не настолько величественны, как та белокаменная стена высотой до неба. Обязательно заберёмся на неё. Ворота были распахнуты, будто никогда и не закрывались, но вокруг по-прежнему не было ни души. Мы огляделись. Перед нами стелилась дорога, уходящая далеко вперёд, через поля, в далёкие дивные леса. Красиво, но очень далеко. Омут продолжал кружить над нами, как будто сопровождая. Я вдруг услышала волны где-то справа. Это что, море? предположила я и бросилась бежать словно мне было пять лет в такие моменты я понимала нетерпение моры как никогда дом драконов мы в доме драконов и верилась и не верилась одновременно кайран поспевал за мной омут будто и вовсе опережал мы вышли к берегу к бескрайнему берегу правда где-то вдалеке я разглядела остров но до него еще надо было плыть «Ладно». Постояв рядом со мной недолго, Кайран передал мне свои клинки. «Подожди». Он подыскал длинную палку и заострил её с одного края. Затем разделся до нижнего река, мы, сложив вещи рядом со мной, разулся, повыше задрал нижние штаны и полез в воду ловить рыбу. Сидя на берегу, я за ним пристально наблюдала. «Не могу сказать, что мне не было приятно, что ради меня он полез в воду ловить рыбу». «Ладно, ради нас всех. Скоро нам надо будет что-то есть». Но всё же он даже ни разу не засомневался. Он наблюдал за проплывающей под водой рыбой, занеся остриё. У меня мурашки по коже побежали. Миг, когда он замер, сливаясь, словно с самим ветром, настолько загипнотизировал, что я перестала дышать. Кайран резким движением вогнал в воду остриё. Что-то хищное и первобытное было в этом жесте. Но когда он вытащил своё самодельное копьё, даже омут, кажется, вскрикнул в удивлении, потому что на нём оказалось сразу четыре рыбы. Повернувшись ко мне, Кайран улыбнулся. «Каждому по рыбке», — сообщил он. «Мне только и оставалось, что улыбнуться». Он вышел на берег, и пока обсыхал на солнце, которое наконец-то стало клониться к закату, Ножом разделывал рыбу для сокола. Разложив её на собранных листьях, он вернулся ко мне и сел рядом, положив локти на колени. Мы наблюдали, как омут спикировал вниз и начал с аппетитом ужинать рыбкой. Нас обдувал лёгкий ветер, волны облизывали берег, будто вместе с закатом собирались заснуть. Кайран сидел так близко и так просто, Будто на миг мы оказались в далёкой рыбацкой деревушке. Просто рыбак и девушка. И хотя я никогда не была нигде, кроме дворца, это путешествие едва ли считается, ведь ничего подобного нам не встречалось, мне почему-то именно так и представлялась рыбацкая деревушка. «Спасибо», — поблагодарила я Кайрана. Он хмыкнул. «Ты о нём заботишься больше, чем о себе. Будто укорил меня Кайран». «Но обо мне заботишься ты», — кивнула я на лежащих рядом трёх пойманных рыб. «Что ещё остаётся, если ты постоянно о себе забываешь?» «Ничего и не постоянно», — надулась. «Мы с тобой всего ничего были наедине». «А сейчас ты кого просила накормить?» «У нас был перекус. Не выкрутишься». «Я и не пытаюсь», — вздохнула, обняв свои колени. «Как думаешь, драконы вернутся?» «Должны», — уверенно заключил Кайран. «Мы им просто выбора не оставляем», — посмеялась. «Было бы здорово, если бы получилось и у нас, и Юншена. У нас было бы больше информации». «Разберёмся», — пообещал Кайран. «Нам пора возвращаться», — кивнула. Кайран поднялся, стал одеваться. Я же пока прошлась по берегу, разминая ноги. Возможно, что-то тянуло меня... Но я пошла вперёд так уверенно, будто точно знала, куда держу путь. Берег изгибался, то уходил вправо, а то сворачивал влево. И что-то было в той дорожке, которая меня вела, особенное. Когда я завернула налево, то мгновенно замерла. Над песчаным дном была вода. Но вода иная, что-то было в ней особенное. А ещё она окружала собой потрясающий дом. Где-то за ним тихо журчал небольшой водопад. На каменной насыпи расположились несколько домиков с синий под цвет неба крышей и несколько галерей. Лестница, выходящая из воды, явно говорила о том, что дорожка к дому находится под водой. В закатных сумерках дом будто светился, как и вода. Кайран... Догнал меня и встал рядом, тоже разглядывал волшебное место, а потом вдруг произнёс «Дом воды». Я тут же с удивлением уставилась на него. Он чуть смутился и пояснил. «Если бы мне нужно было придумать ему название, я бы его так и назвал. Разве нет?» И правда. Но это наталкивало на новые вопросы. «Подойдём ближе», — предложила я. Кайран кивнул, — Положил рыбу между камней и предложил забраться ему на спину. Но я отказалась, подобрала юбки и, следуя за парнем, двинулась к лестнице. Здесь было неглубоко, вода была холодной, но в то же время будто мягкой, словно обволакивала подобно тёплому одеялу. Странное ощущение. Откуда-то веяло розами, но цветов я нигде не увидела. Юбки, конечно, намокли, но закатное солнце всё ещё обжигало. Кайран выбрался на лесенку первым, предложил мне руку и вытащил меня за собой. Мы поднялись повыше, подошли к дверям мы уже заранее поняли. Здесь всё не так просто. Попытались открыть дверь, но она не поддалась. На иное мы и не рассчитывали. Символы, что окружали дверь, были похожи на драконьи письмена. А раз дом воды, нужна магия. Мы вернулись обратно в дом драконов, в наше назначенное место встречи с Морой. Подходя, мы её не заметили, но через несколько мгновений она прибежала, счастливая и нетерпеливая. «Я нашла кухню и целый склад запасов еды», — порадовала она нас. «Там и мясо есть». Кайран скосил взгляд на рыбу, а я виновато улыбнулась, но он быстро нашёлся. «Зато не помрём с голоду, когда запасы закончатся». Это правда. Вкратце мы объяснили море, что нашли. Та уже нетерпеливо бежала вперёд. Она поделилась, что тоже нашла многое. Водопад где-то в западной части, источник. Но главной находкой, конечно, была кухня и склад еды. Помимо очевидного, возникал вопрос, кто её туда положил. По словам моры, еда была свежей, а значит, запасы пополнялись. Надежда снова крепла. Мы пришли к дому воды. И Мора без особых церемоний бросилась в воду. Быстро добралась до лестницы и вбежала по ступенькам на веранду. Ахнув от радости, побегала туда-сюда. Когда мы её нагнали, она уже во все глаза разглядывала драконьи письмена. — Мы думаем, это магия, — заключил Кайран. — Воды. А раз ты владеешь метелями, — Мора улыбнулась. — Я попробую обрадовалась тут же принцесса Севера. Сделав глубокий вздох, чтобы успокоить своё нетерпение, Мора наколдовала снег. Из-за нашей мокрой одежды холод чувствовался сильнее, тем более что солнце почти зашло и почти не грело. Снежинки облепили символы вокруг двери, потоптались на них, словно у них была своя воля. Но ничего не вышло. Мора старалась изо всех сил, но что-то было не так. «Это не так работает», — сообщил чужой голос из-за спины. Я вздрогнула и резко обернулась. Отсюда, глядя вниз, я видела только силуэт, за чьей спиной садилось солнце. Моё сердце вздрогнуло, ведь я узнала его.